Глава третья. Бабочка. Ночью мне снился Нитон. Мы с ним сидели на берегу пруда, того самого, что забрал его жизнь, и, как обычно, болтали. Мой любимый увлеченно рассказывал историю про мага недотепу из далеких земель. Но вдруг резко повернулся ко мне и сказал «Эй, мужик, спокойной ночи». Я проснулась. Надо мной стояла вчерашняя служанка с подносом в руках так меня еще ни разу не будили. Тетушка, увидев, что я испуганно распахнула глаза, улыбнулась. «Я кормила окно, а твоя бегала и не садилась». Мне пришлось два раза повторить про себя ее фразу, чтобы приблизительно понять, что она имела в виду. Видимо, не могла достучаться в дверь. Ничего себе, я начала ее понимать. Интересно, это плохо или хорошо? «Я сегодня -к под кровать закинула». Тетушка аккуратно поставила поднос с завтраком на столик. «Кувыркайся! Забудь подавиться!» Служанка почтительно поклонилась и ушла. «Спасибо!» — кивнула я в закрывающуюся дверь. «Не сдохни!» — послышалась в ответ. Очень дружелюбно, но, кажется, эта тетушка — единственный персонаж, кто мне нравится в мертвобурге. На всякий случай я заглянула под кровать. Никакого сегодняка не было. Значит, тетушка имела в виду завтрак. Я радостно заглянула в поднос и чуть не осела на пол. Мурашки омерзения пошли по коже. Я сглотнула отвращение. Проснулась, я взял на себя смелость перенести тебя на кровать. Диван не самое удобное место у нас в Мертвобурге. В комнату заглянул свеженький на Витрав. Свеженький здесь это слово приобретает совсем другой смысл, нежели в Живерике. У нас так говорили о Румяном и похорошевшем после сна лице. Конечно, ждать от некроманта розовых щек это слишком, но все же он выглядел на удивление хорошо. «Доброе утро», — я перевела взгляд на завтрак. «А есть что-то другое? В Мертвобург же должны поставлять наши товары». «Так это они и есть. Смотри, это глаза из белков, свёклы, коралла с вашего эфирного моря, а эти мозги сделаны из мясного фарша, перемолотых злаков и сливок эштонских коров». Тогда зачем им придавать такой гадкий вид? Это для тебя гадкий, а для жителей Мертвого Бурга любимые анатомические формы позволяют не терять настрой. Настрой на что? Есть мозги? Вы же не зомби. Имидж наше все. Некромант. Бабочка еще раз с брезгливым выражением поковыряла завтрак, потом аккуратно на кончике вилки попробовала. Отвращение медленно сползло с ее лица, и она жадно накинулась на еду. Да так, будто неделю голодала. «Вот видишь, все не так страшно. Кажется, даже вкусно». «Ты просто не знаешь, когда я последний раз ела. Ваша граница та еще тягомотина», — быстро пояснила бабочка между порциями, которые закидывала в себя вилкой. «Сытый маг, добрый маг». Я подождал, пока глаза Ларены не подернутся сытой дымкой, и попробовал прощупать почву. «Сегодня попробуем оживить Нитона». Бабочка даже жевать перестала. Посмотрела на меня своими огромными глазами, словно на бога, сошедшего с небес. Кажется, она не заметила главного слова. «Попробуем». «Спасибо!» Бабочка даже вилку отложила мы с нитоном не доставим тебе проблем недельку где нибудь будем прятаться пока нитан будет восстанавливать память а потом и вовсе исчезнем да с сомнением протянул я и каким это образом все ждут нашу скорую свадьбу дядя сказал что все устроит не переживай угу пробормотал я себе под нос, думая о своем как бы рассказать о люцине так чтобы бабочка ничего не заподозрила Впрочем, она сейчас так счастлива, что просто половину не слышит, а то, что проникает в уши, все равно понимает по-своему. Ночью у нас встретит один мой надежный помощник. Так как прошло много дней, мы не можем рисковать, нужно все предусмотреть, ведь ритуал не из легких. «Да-да, понимаю, я готова ко всему», — решительно затрепыхали, будто покусанные крылья бабочки. «Мне кажется, или они стали больше? Хотя какая разница?» Главная бабочка смотрит на мир через любовную призму и собственную фантазию. Что ж, отдыхай. Я хотел было выйти, как Лорена вдруг окликнула меня. Раф, да. Я так и не узнал, что она хотела сказать, потому что тетушка вдруг с ноги открыла дверь и согнулась пополам. Закрываю окно, а перед нижайшим ничтожеством я раскатаю нашу гостью. Переживайте. Почему-то после этого сообщения бабочка передумала говорить как по мне к лучшему меньше общения между нами меньше риска бабочка нам обязательно туда идти я не могла оторвать взгляд от сухого пугающего леса зелень здесь отсутствовала напрочь буту мертвого бурга была аллергия на все оттенки изумрудного только искореженные стволы гробовая тишина изредка нарушаемая таким скрипом что лучше бы и дальше все было могильно глухо Полумрак позднего вечера словно хищник подкрадывался сзади, накрывая пугающей темнотой. — Не обязательно. Можем вернуться и с почтями похоронить твоего суженого, как я предлагал, — пожал плечами Раф, ногами пиная косточки. Обещаю лучший склеп в мертвобурге. «А я тогда за тебя замуж выйду, нарожаем бледных детишек, пеленочки в черепа, какашки с пучеглазки, какашечки в виде мозгов, М -м -м -м. и заживем с тобой душа в душу, пока один из нас не повесится отчасти верно?» Надеюсь, припугнул, так припугнула. «Пока ты замужем за некромантом, у тебя нет шансов умереть первой. беззаботно сообщил Раф. «Ну, совершенно неустрашимый». Я даже остановилась от шок. Что? Даже сдохнуть нормально не дадут, если что. Знаешь, это уже перебор. После смерти такое творить. А ты не то же самое делаешь со своим Нитоном, перебил Раф. Так что, возвращаемся? Нет уж. Я решительно шагнула вперед, мысленно отмахиваясь от писка морали. Я другое делаю, другое. Честно говоря, я немного по-иному себе все представляла. И когда вчера смотрела в окно на этот лес, даже подумать не могла, что спустя сутки окажусь в нем. Думала, у некромантов есть отдельная комната, увешанная артефактами и другими магическими штуками. Пол там весь разлинован звездами, руны на стене, алтарь со стоками под кровью и все такое. Такой зловещий торжественный зал, где в свете свечей читаются заклинания над безжизненным телом. Потом яркая вспышка света, и мертвец медленно поднимается и открывает глаза. Но нет, мы зачем-то волокли сундук с Нитоном непонятно куда. Славы небесам хоть не сами. С нами были два полуразложившихся слуги, которые не то что не разговаривали, даже глаз не открывали. Ведь мой эксперимент по их оживлению тоже оказался не совсем удачным. Рав достал из кармана плаща небольшой камень, который ослепительно засветился в его руках светом. Теперь хоть видно, куда идти. И что раньше прятал? «А ты ритуал прямо на улице проводить будешь? А если дождь пойдет?» Я поежилась, оглядываясь по сторонам. Не хотела, чтобы пробуждению Нитана хоть что-то помешало. Я через столько прошла ради этого дня. «Послушай, невестушка!» Некромант остановился и пристально посмотрел мне в глаза. Слуги сзади почему-то уронили сундук и упали. Если хочешь, чтобы все получилось, поменьше вопросов. Раф повернулся в сторону носильщиков. Под его взглядом они резко вскочили и схватили свой груз. Дальше мы двигались в полной тишине. Меня на части разрывало от любопытства, но вопросов я больше не задавала. Деревья тянули ко мне свои лапы, пытались содрать одежду, ерошили волосы... Я же старательно воскрешала в себе легкое чувство волнения и предвкушения скорой встречи с любимым. Ау, ну где ты, сердечный трепет? Что ж так страшно-то? Сосредоточься! Ну-ка. Наша встреча с Нитаном, объятия, бесконечный разговор обо всем на свете до утра, все это очень скоро вернется. Я буду ему рассказывать обо всем, что он забыл, заново знакомиться со всеми друзьями и родственниками. Только бы все получилось. В этот раз родители обязательно примут любимого, узнав, на что я пошла ради него. Некромант. Держи свечу, садись на крыльцо, не своди глаз созвездия жизни. Это вон то скопление звезд в форме песочных часов, видишь? Я показал на небо пальцем. Нужно было занять Лорену, чтобы она не вошла в дом в самый неподходящий момент. Лучший способ обезвредить бабочку — Дать ей очень важное задание. А ты куда? Бабочка опасливо посмотрела по сторонам и поежилась. Дефектные крылья вяло трепыхались, нет, они точно стали еще больше. Я буду в доме с помощником Люцином. Запомни, ты не должна отводить взгляд от созвездия, что бы ни услышала, самым серьезным тоном сообщил я, напустив на себя важности. Моргать можно? на полном серьезе спросила Лорена. Свеча в ее руке подрагивала. Она так нервничает. Все-таки мертвобург не место для таких бабочек, как она. Можно только осторожно. Стараясь не усмехнуться, я взялся за дверь дома Люцина. А этих двоих заберешь с собой? Лорена посмотрела на моих помощников, которых я контролировал при помощи телекинеза. Оставить компромат, который тут же станет обычными трупами без контроля, и навести на себя подозрения? Да никогда. Но все же я должен был доиграть до конца. Тебе же страшно? С ними еще страшнее, призналась бабочка, обхватывая себя свободной рукой. Ребята, за мной, позвал я, а сам сделал едва заметное движение пальцами, закрепляя магический приказ. Бабочка с самым ответственным видом подвинулась на край крыльца, задрала голову вверх и стала гипнотизировать ночное небо. Я уже почти закрыл дверь, когда вдруг Ларена спросила. А кто это делает для тебя обычно? Смотрит на созвездие жизни со свечой в руках. Я сделал вид, что не услышал. Тихо закрыл дверь и решил, что осталось чуть-чуть потерпеть. Скоро Люцин оживит этого Нитона, и я сам пожелаю им жить долго и счастливо, пока граница не разлучит их. И куда он побежал? Я проводил вылетевшего из комнаты Нитана ошеломленным взглядом. Ритуал не закончен. «Не знаю, твой подопечный, догони, спроси», — пожал плечами Люцин. «Издеваешься? С такой скоростью я его не догоню». «Ну, хочешь, тебя убьем и воскресим, может, таким же быстрым будешь», — игриво потер свой подбородок старик. «А вообще, интересно получилось, специально не повторишь. У меня еще такого не было». «Интересно?» — вспылил я. «У нас по лесу бегает очень резвый полутруп, а тебе интересно?» Люцин посмотрел на меня взглядом великого мудреца. «У нас был уговор, что ты сюда трупы приносить будешь, а не делегации водить, особенно чехотшные. Я посмотрел на осколки какой-то колбы с фиолетовой жижей на полу. «Так, кажется, я начинаю понимать». «Нитон!» — раздался восхищенный возглас бабочки, потом звук столкновений и... «Ай, больно, Нитон! Ты куда? Я здесь!» Я выскочил на крыльцо и заметил бабочку, стоящую на коленях в грязи у крыльца. Ее крылья почему-то светились, а рядом с ней будто блестящим снегом посыпали. Я взял ее под локоть, а сам высматривал двуногое недоразумение. «Он меня не узнает?» — Ларена повернулась ко мне. «Что с ним? Он не был похож на... на себя». «Я же говорил, не отводить взгляда от созвездия». Я следил, как Нитон бегал по кругу перед домом. Ладно, хоть далеко не убежал. Я и не отводила, бабочка испуганно смотрела на любимого. Ты чихнула. Я дернулся, потому что этот придурок закончил наворачивать кругаля и устремился в лес. И что? Лорена вцепилась мне в руку, будто не видела, что ее бывший сейчас сбежит. Что-что? Фея смерти несла его душу, да уронила по дороге. Взорвался я, отрывая ее руки от себя и быстро пояснил. В теле твоего Нитана жизненные процессы запустили, а душу вернуть не успели. И побежал за этим бедолагой. А при чем тут я? — следом похтела бабочка. Твой чих испугал Люцина. А он тут при чем? Некромант же ты! Я открыл рот, и тут увидел, как Нитан всадился головой в расщелину дерева, расщепленного надвое молнией. И тут оно зацвело. Ой! — Со стороны бабочки это прозвучало, как будто она знала, почему в мертвобурге Бурге вдруг появилось живое дерево. Девушка мигом оказалась около своего бывшего и принялась кружить вокруг экспозиции жизни среди царства некромантии. «Ой!» — я еще раз убедился, что Нитон надежно зафиксирован деревом и въедливо посмотрел на Лорену, хватая за плечо, чтобы она перестала метаться. «Что это такое?» Я ткнул пальцем в живой труп, который изрядно намагичил. Девушка покосилась себе за плечи и стыдливо отвела глаза в сторону. «Я давно не делилась магией», — поведала она и так тактично сбросила мою руку с себя. Я поморщился и почесал ухо. «Что? Я слышался? Она сбрендила?» «Не делилась магией и решила его осчастливить?» Я шел за бабочкой, которая пыталась удрать от меня, облетая дерево. «Все не так. Я не могу передавать избыток силы в магов, только в животных. Сама не понимаю, как так вышло». Нитон выбежал, споткнулся об меня, и... Бабочка красноречиво подняла голову вверх к издевательски зеленым и сочным листьям. И тут я вспомнил блестящую пыльцу и сидевшую в грязи на четвереньках бабочку. Голова невольно дернулась, как и глаз. Я заставил девушку остановиться с помощью своего дара и обошел по кругу, внимательно глядя на крылья. «Они были больше. Констатация — факт. Проклятые кости. Ненавижу, когда она отводит глаза. Что опять?» «Лучше тебе сразу во всем признаться», — припугнул я. «Да не в чем признаваться. Ваши некромантки скидывают избыток силы в артефакты, а мы делимся с животными и природой. Крылья хранят избыток магии. И если мы долгое время не сбрасываем лишнее, начинают расти. Я не специально, честно. Такой со мной первый раз». Опять эта политика одного ребенка в семье удружила. Сколько можно расхлебывать ее последствия? Первый раз у нее, подумать только. Со мной тоже. Я тщательно осмотрел крылья Ларены. Они уменьшились, мне же не кажется. Да, я же. Девушка замялась, видя, как меня заранее перекосила. Поделилась. Но ну, что теперь? Надеюсь, ты не будешь его убивать или нечто подобное? Посмотри на него. Он и без меня с этим прекрасно справится. Без души твой бывший абсолютно неуправляемый все равно долго не протянет. Малейшая канава с водой на его пути, и он отправится во второй последний заплыв. И тогда мы снова сможем его воскресить. Крылья бабочки затрепыхались быстро-быстро. Тогда я сам лично его закопаю. Оборвал я трепыхание. Бабочка. Я пыталась заглянуть в лицо Нитана, чтобы увидеть в нем хоть тень любимого. Но он так неудобно застрял, присмотреться можно только совсем в другое место. И что же теперь делать? Отчаяние и надежда вспыхивали во мне попеременно. Я все испортила, ругала я себя. Но он двигается. Это уже полпути позади, подбадривала я. Что делать? Для начала поймать и обезвредить. Раф обошел дерево и искривился, покачав головой. Ему явно не понравилось то, что происходит. Некромант сделал движение руками, и дерево заскрипело, чуть ослабило захват. И тут же Нитон убрал голову из ловушки, будто только этого и ждал. Нитон! Я протянула к нему руки и тут же получила удар по лицу. Любимый развернулся, словно смерчем себя возомнил, вот я и получила рукой. И получила бы еще раз, если бы Раф вовремя не протянул меня к себе. Бабочка! Разъяренно зашипел некромант. Ты видишь, что твой ненаглядный из себя представляет? Совсем глупое? Или вместе с пыльцой он из тебя и мозги вышиб? Некромант. Лорена посмотрела на меня со злостью, но глазами, наполненными слезами. И я сразу раскаялся за резкость. Прости, но сейчас это просто мясо с магией. Ни разума, ни сознания, одни рефлексы, спонтанные вспышки, ма... Я не успел договорить, потому что этот придурок вдруг сорвался с места и побежал так, что стал вскапывать ногами землю. В этих бороздах бойко выскочила наглая трава. «Бабочка, ты слева, я справа. Валим его с ног, закручиваем руки». «Я?» — Лоренна посмотрела на меня, будто я признался, что я ее земляк, а потом перевела взгляд на Нитона. Ее будто от головной боли перекосило. «Ладно». Видимо, колосья зерновых не только меня впечатлили, а еще говорят, что почва непригодная к жизни. Одной бабочки оказалось достаточно. Бабочка. И вот эту дрянь тоже туда кидать, содержимое банки дало дурно пахнущим кулаком по моему обонянию. Передо мной бурлил огромный котелок, который я на протяжении часа беспрерывно мешала, подсыпая ингредиенты, которые подносил недовольный Раф. Нет, просто так тебе дал подержать. Съязвил некромант, а потом посмотрел, что я не тороплюсь высыпать содержимое, емко уточнил. Сыпь. У вечного некроманского огня меня держали две вещи: чувство вины и нитон. Последний вораф изрядно повалял по грязи, спеленал на удивление крепким вьюном с лопухами листьями и уложил в угол лицом к стене. На вопрос, почему не лицом к нам, ответил чтобы меня не смущал. Раф точно никогда не был влюблен и не знает, что это такое. Я была готова принять Нита на любым. Пока некромант с ним боролся на улице, я еле крылья останавливала, чтобы не запустить ураганчик или самой не наброситься на некроманта. Я высыпала из банки вонючку, и котелок вспыхнул синим пламенем. Пока мои радужные волосы, пока мои дефектные крылья. Я обязательно спалила бы их, да и кожу если бы Раф в этот момент не накинул на меня сверху дырявое покрывало со спящего на кресле Люцина. «Спасибо!» — я поспешила стянуть с себя вонючую ткань. «У тебя десять жизней?» «Одна!» «Тогда почему не отошла?» «Не знала, что опасно. Зелье варенье не мое. Зачем меня поставил сюда, если знал, что вспыхнет?» «Мог предупредить?» «Люцин устал, а я присматриваю за твоим недоживчиком» так что не забывай помешивать. Еще немного и будет готово. Раф пропустил мимо ушей мой укол. Ну и толстая же кожа у этих бледных некромантов. Но зачем вытравливать траву и листву? Так цветет красиво. Я посмотрела в открытое окно, за которым впервые за сотню лет шуршало листьями дерева. Потому что это мертво бабочка. Здесь нет места ничему живому. Ты забыла? Сюда только умирать приходят. «Значит, я изменила мир? Может, это первый шаг к тому, что земля здесь зацветет?» Мои крылья затрепыхались от таких мыслей. «Это первый шаг к тому, что тебя запрут в подземелье и пустят на опыты. Аргумент?» Некромант посмотрел с упреком на меня, а потом почему-то на Люцина. Половник на миг застыл в моих руках, а потом я стала мешать в три раза усерднее. «Выжигать траву, так выжигать. Природа Мертвого Бурга меня не касается». «Нитон, вот что меня волнует!» После того, как Раф его притащил, тот даже не шевелился. Некромант Устранив следы зеленых забегов, я и бабочка вернулись в логово Люцина. Трава, заботливо высаженная нашим веселым садовником, оказалась на удивление живучей. Я всерьез начал переживать, что зелени не хватит. Но хвала высшим силам все получилось. Бабочка не унималась, и засыпала меня вопросами по поводу дальнейшего оживления. Когда, куда, как. И я отстреливался общими фразами, а сам ломал голову, что же делать дальше. Сможет ли сумасбродный старик закончить ритуал? Возьмется ли второй раз? А если нет, то что с этим бегуном делать? «Ну что, мне опять идти со свечкой сидеть?» — спросила бабочка, когда мы зашли в дом. Я не понял, она издевается или всерьез? Если хочешь, сходи посиди, а я домой пойду, ответила устала. С меня на сегодня хватит. Как домой? А я, Анитон, надо завершить оживление. Лорена поднялась над землей на метр. Думал, крылья оторвет от того, как она ими махала. Не сегодня. Люцин спит, а мне нужен ассистент. Бабочка моргнула, а на ее лице отпечаталось абсолютное непонимание ситуации. Еще бы! Я сам с трудом понимал, что происходит. «Я могу быть ассистентом. Я готова. Скажи, что нужно делать, и я...» «Еще магией поделишься. Что он только траву выращивает, правда? Пусть клумбочки разобьет. А Люцина поставим ухаживать за этим прекрасным садом. Вот он обрадуется. Тогда я разбужу старика», — не унималась бабочка. «Бесполезно. Если уснул, до рассвета он мебель. Храпящая, но неподвижная». Да, была у старого некроманта такая особенность. Несмотря на свою безграничную паранойю, спал он как младенец. Ничем не поднять. Хоть по нему прыгай. Бабочка, выбора у тебя все равно нет. Пойдем. Отдохнем, а завтра что-нибудь придумаем. Сказал я, как можно мягче чувствуя ужасную усталость. анитон мы его с собой заберем. А вот бабочка, казалось, была просто переполнена энергией. Пусть здесь останется. У нас, конечно, вся культура на смерти построена, но бродить с трупом под мышкой особо не приветствуется. К тому же наш экземпляр еще и сбежать может. Он не экземпляр, он мой... Да-да-да, любимый, скривился я. Но сейчас в таком состоянии он именно экземпляр, причем не самый качественный. Я оставлю старику записку, он присмотрит. Люблю встречать утро с чашечкой крепкого бруманса и смотреть в окно на мертвобург. Обычно я встаю у занавешенных окон, сжимаю в руке кружку и шевелю мизинцем. Шторы отъезжают в сторону и открывают вид на высокие городские здания, еще пустые улицы и темный лес на горизонте. Всегда так было, будет и сегодня, и никакая бабочка, стучащая в дверь, не собьет мне этот ритуал. И вот серые стеклянные здания умываются росой, туманом и кое-где облаками. Вот пустые улицы выметают прах неудачных экспериментов. Вот лес. Стоп! Почему он наполовину зеленый? Почему расцветает прямо на глазах? Бруман спотек по животу вниз на пижамные штаны, но я даже не сразу заметил Проклятый бывший! Стук на секунду прекратился, а потом забарабанил со скоростью воскрешенного дятла. «Раф! Раф! Что происходит?» Я отшвырнул кружку, даже не помню куда. Ругнулся сквозь зубы на облитые штаны и стянул их мгновение ока. «Раф! Если ты не откроешь, то я выбью дверь!» «Давай!» — вырвалось у меня злое и нервное раздражение. «Где мои штаны?» И тут бабочка действительно решила протаранить дверь. Звякнула об нее, а потом я услышал смутно знакомый звук, шуршащий, звенящий будто... будто волшебство. И медленно повернулся к двери. Деревянная преграда посмотрела на меня огромными глазами, улыбнулась беззубым ртом и щелкнула замком. — Раф! — влетела ничего не понимающая бабочка в мою комнату и тут же затормозила пятками, закрывая глаза. — Почему ты не одет? — Дверь заржала, а потом будто чем-то подавилась. Бабочка пораженно повернулась на звук и выпучила глаза, глядя, как деревянная преграда закашлялась, а потом как чихнула радужной пыльцой, а потом весело отрыгнула. Ларена, Я и не знал, что так умею орать. «Ой!» «Бабочка!» Раньше я особо не интересовалась мертвобургом, но даже с таким маленьким знанием понимала, что вдруг рассветший лес за окном к беде. А тут еще Раф не откликался, и тетушка все подначивала в своем стиле. «Тарань стену! Голову замотаю! Тарань стену! Голову замотаю!» В этот раз у нее вышло очень складно, настолько, что я пригляделась. Уж не развлекается ли она, подменяя слова? Слишком иронично звучало. А вот протаранить дверь — идея, пусть и не настолько действенная, насколько громкая. Раф точно проснется. Кто же знал, что все так обернется? Я поделюсь магией с дверью. Некромант зашел за кресло, так что его нижнюю половину не было видно и спросил. «Небоскреб, не хочешь оживить?» И руками спинку стула вцепился до белых костяшек. «Я раньше только с живыми делилась». Не знала, что так получится. Миролюбиво оправдывалась я, понимая, что рафу теперь с этой глазастой дверью каждый день видится. Не знала? А походит на запланированную акцию. Некромант покосился на дверь, и я проследила за его взглядом. Деревянная преграда зевала. Вся погруженная в миссию по спасению Нитана, я не особо озадачилась миром Бурга, Когда оказалась здесь... Но даже при таком невнимательном подходе я нигде не видела зелени, оживших предметов, только поднятые косточки. «Раф, а как другие бабочки у вас живут?» — пришел мне в голову вопрос. «Почему только мне удается одушевить предметы и заставить цвести сухие деревья? Или межмировые пары живут где-то в отдельном месте, где все цветет и пахнет, а предметы говорят...» Некромант почему-то посмотрел на меня с сочувствием, а потом нехотя произнес. Мертвобург высасывает всю живительную магию, даже из бабочек!» Мои крылья пугливо замерли в воздухе от ужасающего понимания. «Высасывает сам или силу выкачивают? Это очень важное уточнение!» «Не придумывай страшилки! Зачем нам это?» «Потому что у вас нет магии жизни», — предположила я. В голове у меня разворачивались варианты страшных замыслов. Вот поэтому мы не можем ее использовать. Нам она ни к чему. Бабочки нам нужны только как жены, не больше. Ты же знаешь, что она в никуда не может исчезнуть. В живерике мы делимся излишками с животными, а в Мертвобурге ваши девушки скидывают лишнюю магию в артефакты. Раф сердито указал пальцем на ожившую дверь. Вот такого у нас точно нет. Бабочки просто постепенно теряют крылья. Я испуганно посмотрела себе за плечи. А тем временем на горизонте лес все зеленел и зеленел. Некромант В домике Люцина нас ждали отвратительные новости. Там не было ни старика, ни жениха. Зато в ответ на оставленном листочке с просьбой присмотреть за ожившим несчастьем стояла ровная строчка. «Попробую повторить». Почерк у старика был такой же сбрендевший, как и он сам. А тут ровные строчки, пусть и не совсем идеальных букв. Я взял записку и поднес к глазам. Люцин всегда еле касался бумаги, потому что зачерственевшие с возрастом суставы почти не гнулись, и магическое перо едва зажималось между пальцами. Здесь же кто-то с такой силой давил на лист, что в паре мест остались дырки. Что тут случилось? Я оглянулся по сторонам. Старик терпеть не мог покидать свой дом, типичный затворник. А еще он беспробудно спал до рассвета и, как любой некромант, был типичный совой, что с утра еле шевелило пальцами. А тут вскочил с рассветом и принялся за ритуал, без предоплаты. Все это очень подозрительно. Я внимательно осмотрел кабинет некроманта, идеально чисто. — Ты зачем нюхаешь стол? — бабочка замерла в дверях. Она летала по лесу, высматривая своего ненаглядного озеленителя, пока я искал зацепки. Нашла. Я не стал говорить, что дело пахнет жареным в прямом смысле слова. На столе были остатки, сжигающие связь магией. Запретной, темный. Либо Люцин сбрендил, либо тут происходит что-то тревожащее. Нет, бабочка покачала головой. Ни Люцина, ни Нитана, ни твоих двоих помощников. А лес! Без особой надежды спросил я. Еще по пути сюда я понял, что искать последуя зеленение бесполезно. Деревья будто заражались жизнью по корням. Надежда, что по зеленому следу мы найдем пропажу, развеялась как дым, и я отправил бабочку на разведку, пока сам изучал дом. Лес ожил. Впервые за несколько часов на лице бабочки появилась улыбка. И тут раздался громкий утробный звук. Что это? Ларена повернулась в сторону улицы. Неприятности.